Глава 8. Продолжая придерживать Полину, Кон начал раздавать указания, удаляя из гостиной лишних людей и одновременно выдавая каждому из них задание. «Кристи, сходи на кухню и принеси нам перекусить. Завтрак был уже давно, но и до обеда немало времени, а госпожа наверняка хочет кушать. Берт, займись обустройством своей родственницы. Мэтр, осмотрите, будьте добры Полину». и можете быть свободны. «Дэниел, прошу тебя, задержись. Есть разговор». Кристи и Берт вышли, лекарь, наоборот, подошел к Полине. «Ну как, красавица, есть слабость, головокружение». «В общем, неплохо, но вы правы, есть слабость», — спокойно ответила Полина. «Она на самом деле чувствовала себя намного лучше». «Отлично, дорогуша, я приготовил вам восстанавливающее зелье и прошу не забывать принимать его каждое утро в течение трех дней». «Спасибо, мэтр, конечно, не забуду», — с благодарностью ответила Полина. Мэтр добродушно потрепал ее по голове и вышел, что-то бурча себе под нос. Они остались втроём, два названных брата и их иномирная сестра. «Дэниел», — неуверенно начала Полина, «Я очень вам благодарна за спасение. Конол объяснил мне, что без вашей крови, которая сильнее ядов, я вряд ли бы выжила». «Во-первых, ты...» — неприветливо откликнулся капитан. «Мы с тобой теперь родственники». И он криво ухмыльнулся. «Во-вторых, я сделал это ради дяди. Он глава клана, и ему не стоит раздавать свою кровь направо и налево. А в-третьих, я с тебя глаз не спущу, сестренка. И если ты попытаешься влезть к дяде в постель, то сильно об этом пожалеешь». «Нет, Полина предполагала, что чем-то не угодила племяннику герцога, но чтобы до такой степени, и как бы она ни была сейчас слаба, ей хватило характера, чтобы ответить с достоинством. «Я учту твое предупреждение, Дэниел. Но знай, если бы не твоя кровь, которую ты пожертвовал для меня, я даже разговаривать бы с тобой не стала». Предлагаю в дальнейшем ограничиться служебными отношениями. Не задерживаю тебя больше». Дэниел дернулся было что-то сказать, но сдержался. Буркнул только «согласен» и вышел из комнаты. Полина обессиленно опустила голову на плечо Кона. «Скажи, брат, в чем дело? Я чего-то не знаю?» «Сам не могу понять. Вы ведь не были знакомы до этого. Откуда такая неприязнь?» Может, ему кто-то говорил о тебе гадости, но он дракон Поли. Они чувствуют ауры и эмоции человека. Он не может не знать, что ты чистый, светлый маг. Добрый и отзывчивый человек. Не понимаю. Конь, получается, что драконы, как и оборотни, за счет своей животной ипостаси сразу понимают человека? Мне нравится, как ты назвала меня сестренка, поцеловал ее в макушку оборотень. А по поводу твоего вопроса «К чему ты клонишь?» «Ни к чему. Просто интересно, если вы так чувствуете людей, то почему не почувствовали Уну? Или любого другого враждебно настроенного существа? Или наоборот, я не враг, но Дэниел упорно видит его во мне? Так где же в этих случаях ваша хваленая чувствительность?» «Все не так просто, Полли. Да, мы чувствуем кто-то лучше, кто-то хуже, но есть особенности и есть посторонние воздействия». Например, на драконов почти не действует приворот. Но особый состав трав и особый способ подачи могут дать некоторый эффект, пусть слабый и на время, но... Вот герцог и просмотрел Луну. И я думаю, что дело не только в ее зельях. Здесь еще явно было магическое воздействие. На соборотней можно обмануть запахами, отвлечь, перебить внимание. Это наше слабое место. Да мало ли что можно придумать поле, Магия не всесильна, чтоб ты знала. И на каждую магию найдется другая магия. А вот с Дэниелом действительно непонятно. По всем раскладам он, наоборот, должен тебя оберегать и любить. Оба замолчали и сидели, просто прижавшись друг к другу, поддерживая и успокаивая один другого, одним только своим присутствием. «Спасибо тебе, Кони», — наконец очнулась Полина. «Ты настоящий брат и друг». Иди, вас там герцог ждет, потом мне все расскажешь. Заметана, сестренка. Оборотень опять чмокнул ее в макушку и вышел. А Полина призадумалась. Сейчас в этой комнате произошло два противоположных действия, оба связаны с ней. И оба слишком Герцог слишком настаивал на их связи, а Дэниел слишком выражал неприязнь. И что это? «Может, драконы как-то по-особому переживают сильные чувства?» Пришла с поздним завтраком Кристи. Расставила все на столике и вышла. Полина поела, не особо интересуясь содержимым тарелок. Мысли ее зациклились на странных событиях и магии, которая могла быть применена здесь, в усадьбе. Свернувшись в кресле клубком и укрывшись легким покрывалом, Полина размышляла. сопоставляла и делала выводы. Информации было мало, но все же кое-что прояснилось. Она так задумалась, что не заметила, как в темном углу проявился слабый силуэт Боло, но раздавшийся в тишине тихий шепот заставил ее вздрогнуть. «Хозяйка!» «Боло, слава богу, ты жив!» «Смешная ты!» — улыбнулся домовой. «Я не могу умереть, я же дух, но могу развеяться. Я всего лишь сгусток магической энергии. «Какая разница, Боло? Ты целое это главное. А то я уже испереживалась вся. Что хоть там случилось?» «Извини, хозяйка. Я еще не могу долго держать оболочку. Позови вечером оборотня. Я приду снова». «Боло? Я могу? Помочь?» Тихо закончила Полина, потому что домовой внезапно исчез. «Ладно?» Решила Полина. В конце концов, это они тут все, местные жители, и лучше Полины разбираются с загадками. А она пока пойдет работу свою выполнять. Подумать только, со вчерашнего дня замок находится без ее личного контроля. Бардак просто. Подгоняя себя такими ироничными фразами, Полина умылась, привела себя в порядок и вышла из комнаты. Надо отдать должное Рэйчел и Берту. Несмотря на ажиотаж вокруг Полины, Работы на втором этаже не прекращались. И сейчас Полина в очередной раз убедилась в добросовестности рабочих и их квалификации. Второй этаж хозяйского крыла, где располагались личные покои хозяев, был готов принимать новую обстановку. Второй этаж служебного крыла, там, где были гостевые покои, тоже был почти готов, и Полина надеялась, что работы там закончат уже завтра. А сейчас она стояла в холле второго этажа и думала, какие еще дополнительные функции ему можно придать. Из холла выходили два широких коридора. Один в хозяйские покои, другой в гостевые. В принципе, можно оставить как было — пустое пространство и две банкетки у дальней стены со столиком между ними. Но это же скучно. Если бы здесь было телевидение, Полина обязательно бы воткнула сюда большой панорамный экран, «Хотя, почему нет, собственно? Нет вещания, но можно сделать воспроизведение?» «Идея. Надо срочно найти Торина и расспросить про возможности магии в этом плане». Полина задумала соорудить такой прибор, который мог бы воспроизводить запись с кристаллов. Что такие кристаллы здесь в ходу, Полина сама видела. Теперь надо было выяснить, можно ли записать на кристалл на Земле, а смотреть здесь, в мире Альдо. Пока же она собиралась сотворить из холла общую гостиную. Может быть, не все гости замка хотят видеть посетителей у себя в комнатах. Тогда они смогут поговорить с ними здесь, в холле. А вечерами можно вообще устраивать здесь общие посиделки. И, кстати, хозяева вполне могут в них участвовать. Поэтому надо озадачиться дополнительными посадочными местами — столиками, зеленью. Полина уже перечисляла про себя все необходимое для холла как место отдыха и общения, как вдруг перед ней появился магический вестник и замер, ожидая, когда его возьмут в руки. Полина видела, как местные получают такие вестники. Здесь это обычное дело. Магическая скорая почта. Но сама она еще никогда не получала вестников. Да и от кого бы ей их получать? Полина еще поколебалась секунду, но все же протянула руку и взяла маленькую бумажную птичку, которая тут же превратилась в свернутый лист послания. С любопытством, кто это ей написал, Полина развернула лист. «Леди, до меня дошли слухи, что в нашем родовом замке появилась управляющая и намерянка. Обращаюсь к вам в надежде на некоторое сотрудничество, которое будет достойно оплачено». Прошу вас не говорить брату, что я скоро приеду, но прошу приготовить мои покои. Я хотела бы сделать брату сюрприз и надеюсь на ваше молчание. Леди Дейзи Мартинсон, герцогиня Мейго. Полина сложила послание и присела на банкетку. Что-то ей не нравилось в этой короткой записке. Вроде бы и доброжелательно, но с каким-то высокомерием. Как будто делают одолжение, что обращаются к управляющей. А самое главное, возникло сомнение, ей ли оно адресовано. Нет, послание ей точно не понравилось. Не понравилось и насторожило. Но просьба оставить в тайне... Тут Полина колебалась, как поступить. И решила вечером посоветоваться с коном. «А может, он и про эту герцогиню что-нибудь знает?» — подумала Полина, мельком вспоминая тот групповой портрет. в столичном замке герцога. Девочка на том портрете была явно старше брата. Засунув письмо в поясной карман, Полина отправилась на поиски мага. Она знала, что большую часть времени Торин и Ольтон проводят в лаборатории, поэтому сразу начала спускаться вниз. Лаборатория герцога находилась в полуподвальном помещении и была на самом деле рабочим местом его магов. Здесь разрабатывались и готовились зелья, амулеты, артефакты, расшифровывались вражеские разработки. В общем, работа всегда кипела, поэтому Полина надеялась застать Торина на месте. И не ошиблась. Торин, Ольтон и еще один незнакомый Полине Мак склонились над столом, и все трое что-то внимательно рассматривали. Полина подошла ближе. Она не скрывалась, но ее не услышали. Даже головы никто не повернул. Полина тоже взглянула на то, что так пристально изучали мужчины. «Ничего себе!» — невольно воскликнула она про себя. Прямо на столе разворачивалось необычное действие. Несколько синих капель неизвестного ей вещества пытались поймать и окружить одну красную каплю, похожую на кровь. Красная капля не давалась и даже нападала. Она вытягивала отростки, собирала на их конце новую каплю — и этой каплей плевалась в синих. В случае попадания синяя капля дробилась на мелкие и с шипением испарялась. Полину тоже захватило это зрелище, и в какой-то момент она воскликнула. Ей надо текучесть повысить, тогда у нее скорость увеличится, и она их быстро заплюёт. «Точно, Ольти!» — поддержал ее Торин. «Я тогда смогу ее дозировать в мелкие шарики, а шарики сможем в любой артефакт запихать». И если каждый шарик так плюнет, то яду конец. «Молодец, Поле. Хлопнул он ее по плечу и только потом, видимо, сообразил, что сделал. хм -м. Прошу прощения, леди Полина». «Да ничего страшного!» Поля махнула рукой. «Лучше скажите, что это вы делаете, если не секрет, конечно». «Вообще-то секрет. Но для вас, госпожа управляющая, можно сделать исключение. Смотрите, синие капли...» Это яд той змейки, которым вас отравили. Красная — это кровь дракона. Мы хотели узнать, как она справляется с ядом. Для этого создали на столе небольшой участок с параметрами живого тела и запустили яд и кровь. Их взаимодействие вы сейчас наблюдали вместе с нами. Здорово. Вы молодцы. Я правильно понимаю, вы делаете защиту? Да. Если после укуса проглотить такой шарик, а лучше несколько, то можно спастись от яда». «Здорово!» — ещё раз откликнулась Полина. «А я, Торин, к вам за помощью». Решила она не медлить и сразу изложить свою просьбу. «Хорошо, давайте отойдем. Они с магом отошли почти к двери и сели на диван в небольшой зоне отдыха. «Слушаю вас, леди». «Торин, а вы не могли бы звать меня по имени? Мне так привычней», — попросила Полина. «Вы знаете, здесь так не принято». но я попробую. Так в чем дело, Полина? — Не знаю, глупая или умная идея, но я хочу сделать следующее. И Полина подробно рассказала, что хочет делать записи земных спектаклей, фильмов, концертов на кристаллы и здесь показывать гостям поместья И не только гостям, сами с удовольствием посмотрим, но только чтобы экран был большим. Можно? Хм-хм, — почесал затылок Торин. «С этой точки зрения мы никогда кристаллы не рассматривали. Но попробовать можно. Не обещаю, что скоро, но обязательно сделаю. Самому уже интересно стало». Потом они с магом еще некоторое время обсуждали идею. Маг интересовался вообще организацией телевещания, но тут Полина мало чем могла ему помочь. Она все это дело наблюдала только со стороны, как пользователь. Однако основные принципы вещания все же смогла изложить. Простились они, когда в окно, расположенное под самым потолком, перестал попадать дневной свет. И Полина поняла, что не только не обедала, но и ужин уже может пропустить. Поэтому вместе с магами покинула лабораторию и вернулась к себе в комнату. Она надеялась, что после ужина появится Боло. Поэтому сразу попросила Кристи позвать Конола к ней и накрыть ужин на двоих. «Конн...» — не стала медлить с вопросами Полина, когда пришел оборотень, и они приступили к ужину. «Я получила сегодня вестник. Но у меня сложилось впечатление, что известие, во-первых, адресовано не мне, а во-вторых, оно какое-то враждебное нашему герцогу. Вот смотри». И Полина передала брату послание. Коннелл, не торопясь, развернул лист и внимательно прочел небольшую записку. Подумал, хмыкнул... Покрутил ее в руках и даже понюхал, а затем вынес заключение. «Мне тоже показалось, что записка эта адресована не тебе. С другой стороны, управляющая здесь именно ты. Раз имени нет, магия доставляет послание по другому признаку. Скорее всего, оно было адресовано Осии Дайер, экономке в столичном замке герцога и матери Берта». Она из обедневшего аристократического рода и может иметь обращение леди. Может быть, герцогиня думала, что Осия сейчас здесь? И она, кстати, прибыла сегодня. Но магия выбрала тебя. И это хорошо. Зато теперь мы знакомы с планами герцогини. А что касается враждебности нашему герцогу, как ты выразилась, икон смешливо подмигнул Поле, то тут ты попала в самую точку. Герцогиня — двоюродная сестра герцога, но воспитывалась в их семье с детства после гибели родителей. Родной брат герцога и его жена погибли в процессе межмирового перехода около ста лет назад. Полин мозг пропустил и брата, и переход, но застрял на цифре сто. «Сколько лет назад?» — запинка переспросила Поля, отмечая, что здесь, в мире Альдо, она стала слишком часто заикаться. «Не очень давно, около ста лет назад», — тоже запнулся с ответом Конал, увидев вытянутое личико названной сестры. «Так сколько же вам семь лет?» — осторожно поинтересовалась Поля, одновременно желая и опасаясь услышать эти цифры. Зато Конал уже пришел в себя и, лукаво посмеиваясь, состроил трагическую мину. «О, мы уже старые, древние существа, много повидавшие на своем веку». «Герцогу скоро стукнет 180 лет, а мне, твоему несчастному брату, уже 120. А племянник герцога, правда, молод, но и он старше тебя, сестренка. Ему уже 75. За его мамочку ничего сказать не могу, но герцогиня — шикарная женщина. Если бы Поля не сидела уже на стуле, она села бы прямо там, где стояла. А так она просто отвалилась на спинку стула и жалобно произнесла — «Так вы поэтому относитесь ко мне, как к маленькой? Так меня без тебя и слушать никто не будет? Герцог поэтому взял тебя помощником?» «О, какая обида!» — поднял руки, сдаваясь оборотень. «Взяли тебя за твои способности, не беспокойся. Но помощь тебе действительно будет нужна. Я надеюсь, ты от меня не откажешься?» «Нет, от тебя я ни за что не откажусь. Просто теперь лучше понимаю обстоятельства». «Надо было сразу поинтересоваться продолжительностью жизни. Читала же я, что не люди живут долго», — вздохнула Полина, смиряясь со своей ошибкой. «Ну ничего, привыкнем», — подбодрила она себя. «Постой», — воскликнула она сразу же, так как в голове мелькнула интересная мысль. «А почему она подписалась к герцогине Мейгу? Разве она хозяйка этого поместья?» «Но вот этого я не знаю, Полли». «Вообще-то хозяином считается наш герцог. Он и нас нанимал, и магический договор с нами заключал. Значит, хозяин он. А почему его сестра подписалась как герцогиня Мейго?» «Я не знаю», — пожал плечами оборотень. «Но я все же предупрежу хозяина. А то некрасиво получится. Мы же ему клялись, а не какой-то там герцогине». «Я тоже так считаю, Кон. Ты прав». Оба замолчали. и только время от времени бросали друг на друга поддерживающие взгляды. «Кон, я же вспомнила. Боло просил вечером быть здесь, сказал, что появится». «Боло?» — встрепенулся Конал, «Это хорошо. подождем, Интересно, что он расскажет». «А нечего рассказывать». В ответ на слова оборотня появился Боло. «Змейку нашей полюшки запустила Уна под дверь. А магической защиты поля на твоих покоях?» «До сих пор нет. Моя вина в этом тоже. Не думал, что решится она на такое. А больше-то и некому. Только Уна на тебя злится». «Плохо. Я же никак ей не мешала», — ответила Полина. ты это ни при чем посетовал Бола. «Герцог перестал ее на ложе брать с твоим приездом. А потом и вовсе ты ему понравилась». «Бола, я же предупреждала тебя. И тебя, конал тоже». «На эту тему даже не заговаривайте. Нет у меня желания становиться временной подружкой герцога». «Так про временность никто и не говорит», — возмутился домовой. «Тут серьезно все, хозяйка». «Ладно, Бола, хватит. Рассказывай дальше. Что с тобой-то случилось?» — не выдержала Полина. «Сил не хватило», — поник головой Бола. «Я эту змейку хотела остановить. Мы ж домовые для того и служим. Защитить хозяев». И их жилища от черной ворожбы, проклятий наговоров, а если придется и от живности всякой принести удачу и достаток в дом, но. Не хватило селенок! Опять покаялся домовой. И где эта змея сейчас? Змейку-то я распылил, уничтожил, но сил потратил много и не сумел форму удержать вот. Так Бола, я же светлый маг. Ты сам говорил, давай я тебе сколько надо, этой магии отдам. Скажи только как. А не получится, хозяйка, пока. Не наша ты пока. Вот когда наша будешь, тогда и смогу я твоей энергией подпитаться. Не хватает нам светлой магии. Да, хозяин-то стихийный маг. Не светлый, не темный. По стихиям он. А других тут и нет. Как нет? А герцогиня Дейзи Мартенсон? Никакая она не Мартенсон, а вовсе Дэйзи Дженкин. Вот и сынок ее Дэниел Дженкин. А Мартенсона она стала, когда родители нашего хозяина ее на воспитание взяли. Но по крови она Дженкин, и сынок ее Дженкин. Вот как. А она считает себя герцогиней Мейго. Считать она может, как хочет. Но никакая она не герцогиня. Тем более Мейго. Пренебрежительно отозвался домовой. Мейго — родовое поместье Мартенсонов. «Тогда, Болу, я тебя обрадую, наверное, потому что герцогиня приезжает скоро». И предупредила об этом, но просила герцогу не говорить. «А, видать, опять хочет притащить очередную невесту ему. Сколько уже она пыталась своих родственниц ему подсунуть. Только хозяин не тот мужчина, которому можно диктовать условия. Не ладит он с герцогиней из-за девиц этих. Так-то?» «Понятно». но нас это не касается, Боло, давай лучше про тебя выясним, как еще можно тебя усилить? Меня никак, но можно поставить светлую защиту на дом. Это с магами надо договориться, с ведьмой можно, если она согласится. Ведьма даже лучше будет, только ведьму надо серую, чтобы и белой, и темной магией могла пользоваться. Да где же ее такую взять? Засомневалась Полина. Найдем. Подал голос: Конал, до этого сидевший подозрительно тихо. Вот что поле, я сейчас пойду к герцогу и все ему аккуратно передам. Он должен знать. И никакие герцогини нам тут не указ. Сюрприз она хочет сделать. Мне уже не нравится этот сюрприз. Продолжая ворчать, оборотень чмокнул Полину в макушку и вышел из ее покоев. Бола почесал затылок и тоже исчез, а Полина вздохнула. Слишком много всего для одного дня. Зевнула, натянула повыше плед, да и уснула прямо в кресле. Итак, Торин, что удалось узнать? Агент передает, что девица вернулась в дом отца. Был скандал, девица наказана. Никаких праздников, балов и визитов. Отец девицы смесок волка без старой ипостасии. Послал сообщение в княжество. Перехватить не удалось. Наблюдение продолжаем. Продолжайте, Торин. И самым внимательным образом. Заодно проследите за окружением старого Альфа Ордена и присмотрите за теми, кто метит на его место. Агентов можешь вызвать столько, сколько понадобится, но они должны быть незаметны здесь. Значит, всем организуйте подходящее прикрытие. И вообще. Пора серьезно развернуть здесь агентурную сеть и открыть официальное отделение департамента в Бруксе. «Я ухожу в столицу завтра с утра», «Безопасность замка и поместья в целом на тебе, друг. Леди Полина, если надо, будет пользоваться отрядом. Но вам с Конолом необходимо контролировать ситуацию. Я постараюсь вернуться быстрее, но дело может оказаться слишком серьезным. Обрати внимание на Дэниела. У него не сложились отношения с Леди Полиной». «Я понял, Эрик. Полина серьезная женщина и хлопот не доставит. С Дэниелом постараюсь поговорить». Раньше мальчишка мне доверял. Попробую выяснить, в чем там дело. Да и теперь Полина его сестра. Надо как-то налаживать связи. Что?» Прервал Мак свои рассуждения, заметив, с каким зверским выражением смотрит на него герцог. «Ты называешь ее по имени?» Обвинительно ткнул пальцем герцог. «Ну да, она сама предложила. Интересная и умная девчонка, между прочим». улыбаясь сказал торин еще не понимая всей глубины своей проблемы «М -м -м -м, почти звериное рычание было ему ответом торин я тебя предупреждаю это моя женщина и я рядом с ней никого не потерплю да я в эту сторону и не думал даже успокойся уже все давно все поняли сам с собой разберись лучше а то ты ее пугаешь только торин развернулся и вышел из кабинета «Разберись», — проворчал ему вслед герцог, — «в том-то и дело, что не получается разобраться». С первой встречи в дверях его замка Полина вызвала нешуточный интерес у дракона. Может, потому что она не знала, кто он такой, и не выказывала нарочитого пиетета? Может, потому что ему так понравилась легкая рыжинка ее волос, запах тела? Понравилось держать ее в объятиях, когда она разволновалась от новой информации? но больший интерес вызвало ее равнодушие к нему. Отстраненность. Герцог не привык к такому. Женский интерес сопровождал его всегда. А это интересуется, он же чувствует это как дракон, но сдерживает себя, скрывает интерес. И это распаляет дракона еще больше. А тут еще магическое воздействие от зелья уны. Как понять, где собственное влечение, а где наведенное? И есть ли оно собственное? Никто не знает, каких усилий ему стоило удержаться сегодня и не взять Полину прямо в ее покоях. Эрик сам себя не узнавал. Такого дикого животного желания он не испытывал даже в юности. Этот демонстративный поцелуй при всех. Зачем он? Сейчас, сидя в кабинете и не видя Полины, герцог понял, что это было временное помутнение рассудка — и, скорее всего, оно связано с зельем Уны, которое начало действовать, но на другую женщину. Объясняя самому себе свое непонятное притяжение к Полине, герцог всеми силами старался обойти мысль о том, что Полина его пара. Прожив уже достаточно лет, имея за плечами брак и кучу женщин в любовницах, герцог как-то свыкся с мыслью, что пары у него уже не будет. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел Конал. Герцог уже убедился в правильности этого выбора. Оборотень, как бывший военный, прекрасно понимал приказ, обладал организаторским и командирским талантом, опекал и защищал Полину. В общем, доказал свою нужность. И если пришел сейчас, на ночь глядя, значит, с чем-то важным. Слушаю тебя, кон. Наедине герцог давно перешел с ним на дружеское «ты». однако сам оборотень обращался к нему на «вы». «Милорд, должен доложить, что змейку в комнату Полина запустила Уна. На комнате не было защиты. Бола змейку уничтожил и предлагает почистить замок светлой магией. Вот сурс поганый. Не пойму, как эта наложница сумела так близко подобраться, сумела столько здесь натворить. И все из-за моего попустительства, ведь никогда не доверял женщинам. Дейзи преподала хороший урок своими протеже, а тут как будто глаза завязали и уши закрыли. Расслабился. «Сурс поганый!» — опять выругался герцог. «Бола, хватит уже упрямиться! Выходи! Вот тебе кристалл со светлой магией, подпитаешься!» И протянул появившемуся домовому довольно крупный накопитель. Болу молча взял его и, видя, что хозяин занят, растаял в темном углу кабинета. А герцог с магом продолжили обсуждение. Теперь надо было срочно ликвидировать все прорехи в безопасности усадьбы, людей и особенно Полины. Пока она не владеет своей магией, она беззащитна. Торин должен был завтра же установить защиту на покоях Полины. Об этом герцог распорядился особо. А самой Полине придется носить артефакты защиты и связи. Их Торин тоже ей отдаст завтра. Нельзя подвергать девушку опасности. Кстати, милорд, вспомнил Конал, леди Дейзи Мартенсон приезжает на днях. Просила приготовить покои и не говорить вам о ее приезде, хочет сделать сюрприз. Хм, -м -м. вот за это предупреждение: спасибо, Кон. Что ж, сюрприз, так сюрприз. Спасибо, что сказал. Можешь идти, Конал, и береги сестру. Обязательно, заверил оборотень и вышел. И без подсказки герцога он оберегал Полину и будет оберегать дальше. Девочка своим добрым и отзывчивым характером расположила к себе, напоминая младшую сестренку, а серьезным отношением к делу заставила еще и уважать себя. Оставшись снова один, Эрик негромко сказал, обращаясь в пространство: Выходи, Бола, хватит капризничать. Серьезные дела намечаются. «И я об том же хозяин. Быстрее уже решай, кто для тебя Полина. С ее силой мы замок так укрепим, что ни один враг никакого тёмного проклятия тут оставить не сможет. Опять же, деток она сможет тебе сильных родить, а замку надо продление рода. Он живет, пока род живет. Ты, хозяин, думай о будущем. и об сейчас, а не о прошлом. Так-то». И Домовой вновь испарился. но уже без обида на хозяина, который, по его мнению, начал исправляться и обратил, наконец, внимание на подопечную домового. «Думаю», — ответил уже в пустоту герцог.